Глава двадцать вторая Нас лично встретил хозяин ресторана. Пожилой мужчина с дружелюбной улыбкой и добрыми глазами с необычной теплотой пожал Яну руку. Обменялись несколькими фразами на английском, из чего я сделала вывод, что они давние знакомые. «Безумно рад тебя видеть, Ян!» «Взаимно лиам?» «Неожиданный визит!» Ты должен был предупредить о своем прибытии заранее. Я бы зарезервировал для тебя и твоей очаровательной спутницы столик с самым лучшим видом на закат. Не стоит беспокоиться, мы только вернулись с прогулки и видами на закат насладились сполна. Небольшая смена локации не помешает. Мужчина фыркнул и перевел на меня взгляд. И как вы только терпите эту черствую натуру! Я улыбнулась и взяла Яна за руку, переплетая с ним пальцы. «Я полностью согласна с Яном. Единственное, что нам сейчас необходимо, это плотно и вкусно поужинать». «Тогда вы пришли по адресу». Мужчина протянул руку. «Лиам». «Очень приятно, Анна». И я ответила на крепкое рукопожатие. Мы долго и тщательно выбирали ужин. Вернее, это я потратила немало времени, расспрашивая официанта об ингредиентах блюд. Признаюсь, я придирчивый гурман и люблю вкусно поесть. Всегда тщательно выбираю блюда и не отказываю себе в удовольствии попробовать что-то новое. Вот и сейчас выбор пал на овощную рагу из местных овощей, название которых с трудом могла произнести. Когда официант принял заказ и оставил нас наедине, перевела взгляд на Яна и напоролась на взор, в котором плясали миллионы бархатных смешинок. В нем мелькнула нежность, вперемешку с еле уловимой теплотой, и я невольно смутилась, застенчиво опустив глаза в белоснежную скатерть. Докатилась. Прямо трепетная барышня из бальзаковских романов. Поразительно но мне нисколько не было стыдно за свой э, здоровый аппетит. Возможно, все дело в отношении Яна ко мне, в его голодных взглядах, которые он на меня изредка бросал, или в трепете, с которым до меня дотрагивался. Чувствовала себя красивой, сексуальной, женственной. Уверенность в себе с каждым днем росла, укоренялась глубоко внутри. И возвращение домой, после которого последуют радикальные изменения жизни, уже не казались столь устрашающими. «Почему ты решил продать остров?» — спросила, пригубив сладкое вино. Прежде чем ответить, Ян задумчиво повертел в руке бокал с янтарной жидкостью. «Потому что он был приобретен для определенных целей, которые я так и не достиг». «Ян Черных не достиг установленных задач? Хм...» «Что-то не вяжется в этой фразе. В ней присутствуют два существенных противоречия», — мягкая произнесла, вглядываясь в его вдруг окаменевшее лицо. Кажется, своим вопросом затронула тему, возможно, болезненную и неприятную, о которой Ян не хотел говорить. «Тамулу — очень красивый остров, и отказаться от него, наверное, нелегко», — негромко добавила. Официант принес ужин, и пожелал нам приятного аппетита. А за столом тем временем повисла угнетающая тишина, и только негромкие разговоры, раздающиеся из-за соседних столиков, ненавязчиво ее разбавляли. «Если учитывать жизнь, которую я до сих пор вела, из меня советчик никудышний», — сказала с иронией. «Но знаешь...» Теперь поняла, почему многого не достигла в жизни. Не только потому, что я жила ради кого-то другого, но и потому, что никогда не ставила перед собой задачу достичь конкретных целей. Часто просто думала, что хочу быть счастливой, но ведь это понятие растяжимое. Согласись. Соглашусь. С улыбкой кивнул он. У каждого человека счастье измеряется разными параметрами. Вот и с определением своих параметров на счастье у меня до сих пор были проблемы но сейчас я конкретно знаю в чем оно состоит и мне легче будет определиться с целью, а потому достичь ее мне будет уже не так сложно. И в чем же заключается твое счастье Анна? ну немного замялась и неопределенно махнула рукой это неважно на самом деле я к чему веду этот разговор может и ты не поставил перед собой четких целей ляпнула глупость, и поняла это только, когда слетела с языка. А Ян тем временем уже в открытую улыбался, с интересом меня разглядывая. «То есть я неопределенный? «О, нет, нет, конечно, я вовсе не это хотела сказать, просто мне показалось, что ты не хочешь продавать остров, и решился на этот шаг, как ты сказал, лишь потому что тебе не удалось достичь каких-то целей. И я подумала...» Может, ты неправильно их сформулировал? И на самом деле это не такая уж и невыполнимая задача? Боги, что за бред я несу? Неудивительно, что Ян чуть ли не насмехается надо мной. Человек, который управляет строительным бизнесом, да к тому же по профессии архитектор, априори не может быть неопределенным или нерешительным и уж точно знает, чего хочет от жизни». Чувствую себя полнейшей дурой, которая лезет не в свое дело, да к тому же, с тупыми советами. Но стоит мне снова посмотреть на Яна, как натыкаюсь на задумчивый и немного отрешенный взгляд. Неужели попала? Осмыслить до конца этот момент у меня не получилось, поскольку Ян перевел взгляд за мое плечо и с досадой произнес: Анна, что бы сейчас ни произошло, пожалуйста. Обещание ни в коем случае не поддаваться на провокации.